Страница 607. Лазинский. История Бельгии и Голландии в новое время. Санкт-Петербург, 1907 год. Главе 4. Маркс. Президенту Соединённых Штатов Америки Аврааму Линкольну, Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том шестнадцатый. Маркс, Капитал, том первый, книга первая. Предисловие к первому изданию. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том двадцать третий. Ленин. Письмо к американским рабочим. Полное собрание сочинений. Том 37. Американские просветители. Избранные произведения в двух томах. Москва. 1968-1969 годы. тома Первый, второй. Кейн. Избранные сочинения. Москва, 1959 год. Франклин. Избранные произведения. 1956 год. Россия. и Соединенные Штаты Америки Становление отношений 1765-1815 годы Москва, 1980 год Аптекер Американская революция 1763-18 тысяча годы москва тысяча год балхаитинов россия и война соединенных штатов америки за независимость тысяча семьсот годы москва 1976 год Болховитинов. Соединенные Штаты Америки. Проблемы истории и современная историография. Москва. 1980 год. Война за независимость и образование Соединенных Штатов Америки. Под редакцией Севастьянова. Москва, 1976 год. Ефимов. Соединенные Штаты Америки. Пути развития капитализма. Доимпериалистическая эпоха. Москва, 1969 год. Иванов, Франклин, Москва, 1972 год. Севастьянов, Уткин, Томас Джефферсон, Москва, 1976 год. Слезкин, у истоков американской истории. Массачусетс, Мэриленд, 1630-1642 годы. Москва, 1980 год. Согрин. So идейные течения в американской революции XVIII века. Москва. 1980 год. Фонер. Рабочий класс и американская революция. Москва, 1980 год. Фурсенко. Американская революция и образование Соединенных Штатов Америки. Ленинград. 1978 год. Яковлев, Вашингтон, Москва, 1976 год. Главе пятой. Маркс Энгельс. Святое семейство или критика критической критики? против Бруно Бауэра и компании. Сочинение, второе издание, том 2, страница 132-я, 148-я. Маркс Энгельс «Немецкая идеология». Сочинение, второе издание, том 3, страницы 15-я, 78 -я, 343-374 Маркс Энгельс О польском вопросе Сочинение Второе издание Том 4 Маркс Морализирующая критика И критизирующая мораль Маркс. Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 4. Страница 306. 321. Маркс. Подвиги Гогенцоллернов. Маркс. Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 6. Маркс. Божественное право Гогенцоллернов. маркс энгельс сочинение второе издание том двенадцатьй маркс капитал том третий книга третья глава сорок седьм параграф пятый маркс энгельс сочинение второе издание том двадцать пятый часть вторая энгельс Положение в Германии. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 2, страницы 559-565. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. Маркс Энгельс, сочинение Второе издание, том 19, страница 189-я, 217-я. Энгельс «О разложении феодализма и возникновении национальных государств». Маркс Энгельс «Сочинение, второе издание, том 21». Ленин. Развитие капитализма в России. Полное собрание сочинений, том 3. Беккариа. О преступлениях и наказаниях. Москва, 1939 год. Вико. Основание новой науки. Об общей природе наций. Ленинград, 1940 год. Вольтер. Бог и люди. Статьи, памфлеты, письма. В двух томах. Москва, 1961 год. Тома 1-2. Гердер. Идеи к философии истории человечества. Москва, 1977 год. Дидро. Избранные произведения. Москва, 1951 год. Мобли. Избранные произведения. Москва, Ленинград. 1950 год. Мелье. Завещание. В трех томах. Москва. Ленинград. 1954 год. Тома. Первый, третий. Монтескье. Избранные произведения. Москва, 1955 год. Морали. Кодекс природы или истинный дух ее законов. Москва, Ленинград, 1947 год. Немецкие демократы XVIII века. Шубарт. Порстер Зейме. Москва, 1956 год. Руссо. Трактаты. Москва, 1969 год. Сказкин. Старый порядок во Франции. История в источниках. Москва, Ленинград, 1925 год. Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей в трех томах. Москва, Ленинград, 1956-1958 годы, том 1. Артамонов, Вольтер и его время. Москва, 1980 год. Бондарчук, итальянское крестьянство в XVIII веке. Москва, 1980 год. Волгин. «Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке» Москва, 1977 год «Грамши. Избранные произведения в трех томах» Москва, 1957 год 1959 годы. Том 3. Раздел 3. Гросул. Дунайские княжества в политике России. 1774-1806 годы. Кишинев. 1975 год. Канделоро. История современной Италии. В семи томах. Москва, 1958-1979 годы. Том 1. Люблинская. Французские крестьяне. В 16-18 веках. Ленинград, 1978 год. Митрофанов. Политическая деятельность Иосифа II, ее сторонники и ее враги. 1780-1790 годы. Санкт-Петербург, 1907 год. Мом-Джан. Французское просвещение XVIII века. Москва, 1983 год. Освободительные движения народов Австрийской империи. Возникновение и развитие. Конец XVIII века. 1849 год. Москва, 1980 год. Поршнев. Народные восстания во Франции перед Фрондой 1623-1648 годы. Москва, Ленинград, 1900 48 год. Ротенбург. Истоки рессорджименто. Италия в XVII-XVIII веках. Ленинград, 1980 год. Семёнова. Русско-валашские отношения. В конце 17 начале 18 века. Москва, 1969 год. Станиславская. Россия и Греция. В конце 18-го, начале 19 века. Москва, 1976 год. Чернышевский. «Лессинг. Его время. Его жизнь и деятельность». Полное собрание сочинений. Москва, 1948 год. Том 4. Шахов. «Гёте и его время». Санкт-Петербург, 1908 год. Эпштейн. История Германии от позднего Средневековья до революции 1848 года. Москва. 1961 год. Главе шестой. Маркс Энгельс. Ая Кучо. Сочинение, второе издание, том 14. Маркс. Революционная Испания. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том 10. Маркс. Интервенция в Мексике. Маркс Энгельс. Сочинение, второе издание, том 15.